Старуха Тамара. Старуха Тамара живет в станице Недвиговка. Высокий, как башня, белый курень ее, с плоской крышей и крытой чеканом, стоит на берегу мертвого донца, там, где он, растекаясь по ерекам, струит свои мутно-коричневые воды в Таганрогский залив. До полудня старуха Тамара спит в доме под окошком на узкой железной кровати, с головой укрывшись простыней от мух и комаров. А в полдень, когда в небесах раскаленных зноем замирают маленькие летучие облака, просвеченные солнцем, и от степи, оглашенной жужжанием бесчисленных пчел и тонким рассыпчатым звоном потаенных кузнечиков, исходит крепкий дух сгорающих трав и цветов, старуха Тамара выходит на болясник усаживается на скамейку и дремлет, подставив к подбородку клюку и прислонившись поясницей к прохладной стене курения. Короткие и невнятные дневные сновидения утомляют Тамару. Бесконечную чередою проносятся они перед нею, захватывая и вплетая в свои мгновенные узоры привычные образы яви. То вдруг качнется и вспорхнет чудовищной бабочкой древний высохший тополь, у калитки, то проступит белым пятном из облупленной стены сарая чье-то неугаданное лицо и тут же ускользнет, обратившись в пеструю ящерицу. Тамара гонится за ящерицей, очень хочется ей рассмотреть разноцветные полоски на ее сверкающей шкурке. А ящерица уже далеко, взбежала на курган. Запрыгнула одним махом на выщербленные теми каменной сарматской бабы, а у бабы-то, ах ты ж, сука, у бабы рыжая борода. Баба ухмыляется в бороду и говорит Тамаре, «Что, не признала меня? Это я, Ермолай!» Муж ее, Ермолай, стоит на кургане, врос в него по колено, и живот и рожа у него каменные, одна только борода пушится на ветру, да глаза в глубоких глазницах поворачиваются, сверкая белками. «Съел ты, съел мою ящерицу!» — кричит ему Тамара. «Оттого и помер! Вот отчего ты помер!» Баба хохочет над выдумкой Тамары, и от хохота ее содрогается, срывается с места и плывет, уплывает куда-то курган. Множится его очертание, и вот уже не один, а сотни курганов цепью призраков медленным караваном тянутся по степи. Пробуждаясь, не сразу узнает Тамара полуденный мир, яркую и неподвижную картину, внезапно возникшую в чехарде видений, Изумленно точно впервые оглядывает она освещенную солнцем дельту, округленные пополам, разваленные молниями вековые ивы, каменеющие на песчаных берегах прямого, как палаш мертвого донца, безымянные ерики и протоки, ослепительно сверкающие в тусклой зелени заливных лугов, выжженные солнцем, вытоптанные козами и коровами, рыжие макушки, осевших в землю курганов, и далекие, окутанные маревом Оксайские холмы, на которых теснятся, возвышаясь над степью, города и станицы Нижнего Дона. Смотрит старуха Тамара одним только правым глазом, а левый глаз ее уже много лет ничего не видит, кроме прозрачных зигзагов и темных фиолетовых точек. Сколько ни следи за ними, они, знай себе, плывут и плывут то в одну, то в другую сторону» а то еще вспыхнут от солнца под люки и миг разлетаются искристыми звездами. Когда-нибудь они перескочат и в правый глаз, и тогда уж совсем ослепнет Тамара от ихней пляски. Она бы и посейчас была озоркой на оба глаза. Кабы не муж ее, Ермолай, ох, ревнивый был, ох, лютый, чуть прознает грех, какой за Тамарой, что вправду было, а что наплетут зазря, да ему все одно — Потаскуха кричит, шлаболка распутная, задерет все юбки на голову и давай гулять ботагом по спине до да поляшкам. Так обгуляет, что неделю ползешь, рачки. А это было, куда же он уезжал, в горы он ездил, в Осетию, подрядился стекольщикам стекла вставлять. Кто-то ему рассказал, что стекольщики там в один день богатеют от того, что в Осетии этой дожди идут ой-какие, С градом хлещут дожди, и, не дай бог, стекла дробит подчистую. А он тебе кто? Он хоть плотник, хоть свинопас, хоть стекольщик. Ну и поехал, значит. А вернулся в станицу, и что ж, до дома еще не успел дойти, ему уже про Тамару и то, и это. Тамар ведь молода была и хороша собой казачка. Ух, волосы смоляные, тяжелые, брови в стрелочку, задница арбузами, прости господи и мало ли кто за ней ходил кобелем. Вот и порассказали это Ермолаю, кто да как за Тамарой ходил. Ох, озлился же он тогда. В дом вошел и молчком шагает по комнатам, сам не свой, на Тамару совсем не глядит, только бороду жует и жует. А потом он снял со стены боток, бить хотел, да видать, передумал. Отшвырнул его в сторону той боток, Да кнутовищем же прямо в глаз угодил Тамаре. А и что, ничего, эдак зыркнул из-за плеча. Басурман усмехнулся и говорит, «Запомнишь теперь, а, сучка ты и выбежал во двор?» «Куда ж его?» «На коня». Гикнул и в степь полетел, ускакал к себе в степь проветриться. Страшный он был на коне, не дай бог. Без седла гоцел, без стремян. Спрыгнет ему на хребтину, весь согнется, Вцепится в гриву точно ворон какой аль-паук. Он ведь карликом был, муж ее, Ермолай. Вот так усенький был, боже мой, досиски да сиськи едва доставал. А старый какой, того и сказать нельзя. Бабка ее Антонина говорила, что старый он был всегда, старым на свет народился, старым и жил всю жизнь. А жить, говорила она, жить ему идулу вечно, от того, что он Ермолай самого сатаны племянник. Ой, прохвостка!» И надо же ей было такое сплести. А по ночам Антонина пугала Тамару карликом Ермолаем. Она тогда была маленькой девочкой, детем была Тамара. Бабка качает Тамару в люльке, сама уже спит, засыпает, а все бает и бает сквозь сон байку про Ермолая. «Видала, ты, — говорит, — фуражка у него на голове колом стоит. — Видала. — Это он роги свои под фуражкой хоронит. — Поняла? — Ага, Антонина». «Че тебе, дочка? А где же хвост у него?» «Хвост он в штани не прячет, а на копыта сапоги надевает». «Спи уже, спи, а то он придет». «И что?» «А и ничто. В мешок тебя посадит, да к сатане сволокет». «Вон он, слышишь, ходит уже по боляснику. У, -у, у Кто тут не спит?» «Брешешь ты, Антонина? То дед наш ходит, а ты брешешь». «Спи же ты, шалопутная!» Че деду ходить? Дед наш в степи коней караулит. А Ермолай ходит. Ой, в окошко заглянул. Ух, какой злой! Его дядька послал. Дядька его, сатана голодный, послал его дедку принесть. Какая не спит, ту он и съест. Тую-тую, баю-бай, тую-тую он и съест. Бабуля, бабуля, кричит Тамара, ложись и ты. Он же Ермалай тебя заберет. И я сейчас лягу. «Вот пойду, прогоню Ермола и лягу, а ты спи, спи!» И Тамара, замирая от страха, засыпала в деревянной люльке, а бабка ее, Антонина, с раскаленной кочергою, сияющей розовым и голубоватым светом, уходила на балясник воевать с Ермолаем. А когда поженились они с Ермолаем Васильчем, бабка в тот же день померла. Пошла в огород, легла между грядок и померла. «А перед этим, — сказала Тамария, — ежели деток зачнешь от него, вытрави их, бесенят, они то родятся карликами и с хвостами, Господи Боже мой!» Помирала и говорила ей Антонина, «Околдовал он тебя, злодей, плоти молодой выжилал сатанинский племянник. Ну да погодь, погодь, я вот ангелом поклонюсь, может, он и помрет-то скоро или сгинет куда-нибудь, Господи!» «Нет, не скоро он помер, муж ее Ермолай, долго он жил еще, долго!» Бог, говорит, про мою смерть позабыл, не нужна ему душа Ермолая, веки ей вековать в степи. А степь Ермолай любит, и кони его любят, и Тамара, краса молодая, любит его Ермолая, старого карлика, ой-хо-хо, она на колени его сажает, она к себе его прижимает, а он еще крепкий какой, жесткий какой, как доска, и пахнет от него древесную корою, и пеплом, и пылью, и «Боже ты мой!» А помер он в мертвом донце. Прокинулся с лодки и канул в воде. Унесли его воды в Азовское море. Когда ж это было? Грец его знает. Наверное, лет тридцать назад или сорок. Разве помнишь? Теперь уж сама Тамара, кажись, старее ермалая И стал быть, лет-то ей много. Может быть, сто их, а может и больше. За раз-то вот не сочтешь и не вспомнишь. Старая-старая, как луна. А смерти еще не видать. Дни и ночи, будто мухи те к меду повадились, беспрестанно являются ей на глаза, тянутся, тянутся друг за другом нескончаемой вереницей, а и смерть не пускает к Тамаре. Смерть между ними никак не проскочит, никак не, не протиснется в их череду. А недавно Тамаре привиделся сон, будто всплыла из реки здоровенная рыба с чешуей точно медные пятаки, легла на берег, на серый песок, хлопает плавниками, стонет, «И Тамару зовет. Подойди, — говорит ко мне, — не бойся, я тебе доброе слово скажу». Только Тамара к рыбе той подошла, рыба оскалила острые зубы, подпрыгнула и вцепилась в ключицу Тамаре. Стала Тамара плакать от боли, а рыба ей говорит, «Что ж ты плачешь, Тамара? Меня муж твой послал, Ермолай». «Он в море на дне лежит, ему не весело мертвым быть, хочет он снова на свет родиться. Слышишь, Тамара?» Пока не родится твой муж Ермолай, смерти тебе не видать. Как же ему родиться, отвечает Тамара, он ведь в море на дне лежит, и со дна ему не подняться. А ты меня в чрево свое пусти, рыба ей говорит. Я в чрево твое войду, сама там умру, а ты в тот же час родишь Ермолая, сказал ей рыба и повалила Тамару на землю. И только коснулась Тамара земли, только ударил ей в спину жесткий песок, как сделалось тело ее молодым, косы ее почернели, набухли, и грудь поднялась у Тамары плоским и гладким стал у нее живот, и долго Тамару мучила проклятая рыба, и больно было Тамаре и страшно, и от боли старуха Тамара проснулась. И снова предстал перед нею равнодушный к ее видениям мир, явный, немеркнущий, неподвижный, с маленьким полуденным солнцем, яростно полыхающим в синеве. И снова он изумил Тамару бессмысленной ясностью, беспредельностью и покоем неизменных картин. Стоят на могильных курганах, как прежде, как в дне ее юности, бессмертные бабы, скорбные вехи сарматских кочевий, лежат, измученные зноем коровы и козы их гранитные животы, а они, словно упоенные своей долговечностью, потемневшие от дождей и пыли, выщербленные ветрами, смотрят слепыми широкими лицами в безмолвную даль на людские жилища, прилепившиеся к пологим холмам, смотрят безучастно и отрешенно на всю эту вечно живую, озаренную солнцем степь, где скитались, любили, рождались и сгинули в беспрестанных скитаниях сотворившие их народы. Колышутся и сгорают травы в жарком бесцветном пламени марева и сверкает гладкими водами мертвый Донец, поглотивший карлика Ермолая. Явный, незыблемый и почти уж забытый душою мир, он еще длит свою власть над Тамарой, еще проникает в ее сны и видения, заслоняя и разрушая их, пробуждая в ней память о далеких, исчезнувших днях ее жизни. Но уже прочней и отчетливей памяти Стали сны старухи Тамары, вернее, и явственней жизни стали ее видения. С каждым днем все меньше и меньше узнает она этот мир. И уже ей снится не только степь, не только эти курганы, эти ереки и протоки, и песчаные берега Донца, но и то, чего она в жизни никогда не видала. Стали ей снится горы с ледяными вершинами, могучие и неоглядные они, словно парят над землей, И нет на земле ничего, кроме этих сияющих льдами гор. На горах, на заостренных вершинах стоят, возвышаясь до солнца, исполинские бабы, гранитные истуканы, и они говорят Тамаре, «Никто не родится здесь вновь. Ни тебе, ни карлику Ермолаю уже не узреть этот мир, этот немертнущий свет. Только Бог его видит вечно, слышишь, Тамара?» И старуха Тамара смеется.